Глава 9. Бесстрашная воина духа. Как вы сами создаете свои страхи? Здравствуйте, дорогие! Крайон рад приветствовать вас в эти благословенные минуты, когда завеса приподнимается, и мы встречаемся и направляем вам энергии любви, чтобы вы могли успокоиться, освободиться от своих страхов, и найти в себе ресурсы смеха, радости, удовольствия от жизни. Здесь и сейчас, когда мы с вами, вы можете позволить себе все это. О, вы можете позволить себе все это в любой момент, потому что ваш Божественный Дом всегда с вами. Он внутри вас. А значит, ваша безопасность, ваша радость, ваша способность наслаждаться тем, что есть в вас самих и вам нужно только востребовать все эти качества. Это божественные качества, дорогие. Посмотрите на себя глазами Бога, и вы поймете, что не все так плохо, как могло бы показаться, что жизнь не так страшна и беспросветна, как внушает вам тьма. Сейчас на Землю приходят такие энергии, благодаря которым Вам все легче и легче становится налаживать контакт с Духом, с Богом, который внутри вас. Этого очень боится тьма, она хочет всеми силами вам помешать. Ведь когда вы налаживаете контакт с Богом внутри вас, тьма уже никак не может на вас повлиять. Она становится бессильной. Тьма влияет на вас только тогда, когда вы сами впускаете ее внутрь. Но если у вас внутри Бог, тьма просто не может войти туда. Дорогие, я хочу сказать вам такую вещь. Страхи, которые есть у вас, создаете вы сами. Они не приходят снаружи. Да, есть тьма, которая провоцирует вас и запугивает вас. Но она не может создать страх внутри вас, если вы сами не захотите его создать. Конечно, вы создаете свои страхи неосознанно. Но, может быть, имеет смысл начать осознавать этот процесс. Смотрите, что происходит. Вы смотрите новости, и там говорят, что в мире все плохо. Дорогие, вы веками ожидали плохого и боялись его. Вам веками внушали, что вы никто, что вы жертвы обстоятельств что вы беспомощны, и что впереди у вас только мучения и смерть. И вы веками жили по этому сценарию. Это повторялось и повторялось. Неудивительно, что когда тьма говорит вам «все плохо», вы сразу верите в это, и вы начинаете разрабатывать эту мысль в своем сознании. Вы начинаете думать о том, что и как может быть плохо у вас в ближайшем будущем. В отдаленном будущем вы заранее предвидите тьму впереди. Вам начинает казаться, что света нет и никогда не будет. Таким образом, вы сами погружаете себя во тьму. Таким образом, вы выбираете страх вместо любви. Вы можете выбрать либо страх, либо любовь. Третьего варианта не существует и вы не можете одновременно находиться и в любви, и в страхе. Эти энергии несовместимы. Вам надо выбрать только одну из них. И выбрать не единожды, а делать этот выбор снова и снова, в каждый миг, в каждой ситуации. Потому что тьма будет вас запугивать. Она будет пользоваться тем, что у вас есть привычка к страху, что у вас есть сомнения в себе что вы унаследовали от прошлого низкую самооценку и неуверенность в том, сможете ли вы справиться со своими проблемами. Тьма знает, что конкретно пугает вас, и она пользуется этим. Дорогие, но ведь тьма – это не какая-то внешняя сила. Тьма тоже создается вами, значит вы можете поставить ее на место и не дать ей власти над собой. Вы можете взять страхи под контроль. Сложность состоит в том, что вы привыкли к вашим страхам, ведь вы веками носили их в себе. Многие из вас даже отождествляют себя со страхами. Вам кажется, что ваши страхи органически присущи вашей личности. И вы несете их как флаги над вашей головой. И вы демонстрируете их другим людям. «Вам кажется, что вы скрываете ваши страхи? Нет, они очень заметны, так, как если бы вы и в самом деле несли над головой плакаты с их обозначением. Я точно знаю, что умру, и вся моя жизнь подчинена этому страху», написано на одном плакате. «Я хочу быть для всех хорошей и очень боюсь, что вам не нравлюсь», написано на другом. Я хочу выглядеть успешным, хотя на самом деле не успешен, и боюсь, что вы меня разоблачите на третьем. Я боюсь людей, потому что люди много раз делали мне плохое на четвертом. Я боюсь войны, катастрофы, несчастного случая, потому что это все время происходит в мире и может произойти со мной на пятом. И так далее, и так далее, и так далее. Знаете, что происходит, когда вы думаете или говорите, что ожидаете чего-то плохого для себя. Вы тем самым отправляете соответствующий заказ во Вселенную. А Вселенная выполняет все ваши заказы. Вы могущественны и можете влиять на Вселенную. Можете приказывать ей. Таким образом, вы материализуете свои страхи. И когда с вами происходит то, Чего вы опасались, вы говорите. «Ну вот, я так и знал». Дорогие, вы не только знали, вы сделали это сами. Дорогие, вы можете все это изменить. Поскольку у вас есть темная сторона, она будет продолжать запугивать вас. Она будет откликаться на провокации, исходящие от других людей или из новостных программ. Множество людей являются носителями энергии тьмы, и от них исходят эти запугивания. Но только от вас зависит, впустите ли вы в себя эти страхи или нет. Вы можете отодвинуть страхи, вы можете не поддаваться им, вы можете взять их под свой контроль. Тысячелетиями у вас не хватало для этого сил, потому что на земле было слишком мало света, и вам было очень трудно наладить контакт с Богом внутри и удерживать этот контакт. У вас не было такой поддержки, какая есть сейчас. Вы знали, что Бог есть, вы стремились найти пути к Богу. Но вам казалось, что Бог где-то далеко, а ваши страхи рядом. И страхи казались гораздо реальнее, чем Бог. Страхи даже казались вам гораздо больше, чем Бог. Ведь то, что рядом, всегда кажется больше того, что далеко. Но теперь вы знаете, что Бог недалеко. Он гораздо ближе, чем вы думали. Он внутри вас. И Он готов освободить вас от ваших страхов, потому что Он больше и сильнее всех ваших страхов, как бы велики они ни были. Как не позволить страху добраться до вашего мозга? Когда мы говорим о том, что воин Духа бесстрашен, мы не имеем в виду, что в его жизни совсем нет страхов. Мы имеем в виду, что он научился подчинять их. И вы все это можете, подчинить себе страх и сделать так, что он не сможет войти в ваше сердце. У вас у каждого есть моменты, когда вы удачно справлялись со страхом. Вы говорили страху «стоп», и не давали ему власти над собой. Вы умеете это делать, потому что вам помогает Бог внутри вас. Бог внутри вас создает такую энергию, которая становится барьером для страха. Вы можете почувствовать это физически, как вы ставите непреодолимый барьер между собой и страхом. Если вы проанализируете любую ситуацию страха, то заметите, что страх – Никогда не захватывает вас сразу. Сначала случается нечто, способное вызвать страх. Но ваш мозг не мгновенно обрабатывает эту информацию. Сначала он воспринимает ее нейтрально, без оценки, просто как то, что есть. И лишь затем мозг начинает сравнивать происходящее с уже имеющейся в него информацией. Если обнаруживается нечто подобное, известное мозгу, что он интерпретирует как страшное, лишь тогда мозг посылает вам сигнал «это страшно». На такую обработку информации уходит несколько секунд. Заметьте, что тело реагирует раньше. Если происходит что-то, что можно интерпретировать как страх, то в теле возникает спазм или озноб, или у вас перехватывает дыхание. Но это еще не страх, потому что мозг не подтвердил вам это. Мозг еще не сказал, что это страшно. А значит, у вас есть свобода выбора, как именно это интерпретировать. Вы можете воспользоваться несколькими секундами, которые проходят от первых реакций тела до сигнала, который дает мозг. Вы можете просто не позволить страху добраться до вашего мозга это будет равнозначно тому, что вы оттолкнете его и не подпустите к себе. И тогда вы сможете приказать ему уменьшиться в размерах. Вы можете приказать ему отойти как можно дальше. Вы можете объяснить ему, что вы здесь хозяин, и вы больше не позволяете ему хозяйничать в вашей жизни. Это позволит вам оградить мозг от парализующего воздействия страха. Благодаря чему вы сможете ясно мыслить и хорошо ориентироваться в ситуации. А значит, принимать правильные решения и действовать эффективнее, чем если бы вы были парализованы страхом. Вспомните, сколько раз в своей жизни вы пугались напрасно. Вы позволяли страху захватить себя, а после выяснялось, что это была ложная тревога. То, что ваш мозг интерпретировал как потенциально опасное, на самом деле не было таким. Например, вам кто-то звонит и спрашивает, знаете ли вы, что произошло с вашим сыном? У вас, что называется, обрывается сердце, и вы в одну секунду... Прокручивайте в голове десятки самых ужасных сценариев, но голос в телефоне говорит вам, что ваш сын оказался лучшим в школе, победил в конкурсе, получил награду, выиграл грант на обучение в лучшем университете, сейчас он стоит на сцене, его награждают и он хочет, чтобы вы поскорее включили интернет-трансляцию и увидели это в прямом эфире. Дорогие, вы понимаете, что сначала вам приходит в голову плохое, хорошее в подобных ситуациях вообще не приходит в голову. И если потом выясняется, что все хорошо, вы все равно еще долго носите в себе реакцию страха. А все потому, что вы привыкли жить в темном мире и не верить, что в конце этого тоннеля есть свет» но все изменилось, и вы теперь точно знаете, что свет есть. Более того, вы сами можете зажечь этот свет. А значит, вы можете прекратить то плохое, что происходит с вами, прекратить в любой момент. Если вас пугает какая-то проблема, тьма, конечно, скажет вам, что все будет плохо. Она, конечно, сообщит вам, что ваша проблема неразрешима и то, что вас мучает, никогда не кончится, что оно не станет лучше, а станет только хуже. Вы узнаете свои мрачные мысли. О, дорогие, мы знаем каждого из вас и знаем, через что вы прошли. И мы знаем, как часто вы соглашались с тьмой, потому что не видели альтернативы. Но теперь ваше время пришло, и у вас достаточно силы, чтобы не согласиться с тьмой. Вы не обязаны с ней соглашаться. Отыщите Бога внутри себя, убедитесь в Его любви и доброжелательности к вам, обопритесь на Его могущество, и тогда вы сможете преодолеть привычку соглашаться с тьмой, и тогда вы не станете говорить, что все плохо, а будет еще хуже, и тогда вы скажете тьме «это неправда». Ты лжешь, потому что у тьмы нет правды. Правда на стороне света. И правда в том, что у моей проблемы есть позитивное решение. А значит, я решу эту проблему. Бог внутри меня уже работает над решением этой проблемы. Я выбираю свет вместо тьмы. Я выбираю любовь вместо страха. Отмените ваши страхи и продлите себе жизнь. Знаете, дорогие, что произойдет, когда вы научитесь управлять страхом, не будете давать ему власти над собой? Что произойдет, когда вы будете выбирать любовь вместо страха? Вы будете меньше болеть, вы будете дольше жить. Многие ваши болезни вызваны страхом, и если вы заглянете внутрь себя, Если поговорите со своим организмом, то можете заметить, что многие ваши клетки напуганы. Они напуганы из-за мнимых или настоящих страхов вашего прошлого. Страхи заставляли их сжиматься и замирать. Страхи нарушали естественные процессы в клетках. И многие ваши клетки застыли в этом сжатом положении. Они не могут нормально работать. Они не могут обеспечивать вам нормальную жизнедеятельность. Вы можете обратиться к ним и объяснить, что бояться нечего, что страх был ложным. Это вы пугали их. Ваш мозг давал им команду напрячься, сжаться для встречи с опасностью. И они так и остались в сжатом состоянии, потому что опасность, скорее всего, была ложной. Опасности не было, не потребовалось реальное преодоление опасности, а потому не последовало команды отбой, и ваши клетки сжаты до сих пор, потому что они сжались не от реальной опасности, а от предчувствия опасности, от того, что предположительно может произойти. Многие из вас находятся в этом состоянии всю жизнь, Напряжение, сжатости, сдавленности не от того, что реально происходит, а от того, что, как вам кажется, может произойти. И из-за этого вы болеете, из-за этого вы укорачиваете себе жизнь. Вы можете сказать вашим клеткам, что им больше не нужно ждать плохого, что они могут успокоиться и расслабиться, потому что их ожидает радость, а не страх. Скажите им, что страха нет, а потому им не нужно с ним бороться. Скажите им, что вы решили создать другое будущее, где нет страха, а есть только радость и любовь. Представьте свет, который пронизывает вас до каждой клетки. Это божественный свет. Наполните себя им и представьте, как он освобождает вас от всех страхов. Почувствуйте себя свободными дорогие, вам нечего бояться, потому что вы бессмертны, и вашего бессмертия никто не может отменить, даже вы сами не можете его отменить, даже когда вы считаете, что вы никто, даже когда вы думаете, что вы беспомощны, что вы ничего не можете сделать сами, и от вас ничего не зависит. Даже когда вы думаете, что вы смертны, Дух внутри вас ликует, празднует бытие и поет песню своего бессмертия. Вы в любой момент можете присоединиться к духу в его ликовании, в его праздновании жизни. Когда вы сами отделяете себя от духа, вы пребываете в мрачных мыслях, в страхах и в ощущении собственных ограничений. Но дух- это продолжение вас, Это единое целое, и границы, отделяющие вас от него, существуют только в вашем сознании. Верните себе свою целостность, станьте тем, кто вы есть. Откройте в себе божественный свет, который никто и никогда не может погасить, и в этом свете растают все ваши страхи. Вспомните все свои прежние страхи и отмените их как утратившие свое значение. Не судите себя за эти страхи и не относитесь к ним серьезно. Лучше просто посмейтесь. Смех – мощное оружие против тьмы. Вам больше нечего бояться. Чего вы все еще боитесь? Боитесь прямо сейчас? Что кто-то или что-то причинит вам зло? Дорогие, если в вас нет страха, Тьма ничего не может сделать с вами, она может только запугивать, но если вы не пугаетесь, то она бессильна хоть как-то вам навредить. Вы неуязвимы для тьмы, пока вы бесстрашны. Вы можете быть неуязвимыми для тьмы, если не допустите к себе страх, ведь то, что вас разрушает, это именно страх, ваш собственный страх, а не тьма как таковая. Если вы посеете доброжелательность внутри себя, если вы скажете себе, что отныне живете в доброжелательном мире, где все к лучшему, где все проблемы решаются, и где всегда побеждает свет, так и будет. Вы можете решить так для себя вопреки всем мрачным прогнозам и устрашающим новостям. И таким образом вы создадите для себя свой собственный мир, в котором будут недействительны мрачные пророчества, и к которому страх не будет иметь никакого отношения. Вы все, каждый из вас, сами создаете себе свой собственный мир. Мир, основанный на вашем же собственном выборе, выборе между любовью и страхом. Остаться посередине не получится, дорогие. Если вы выбираете страх, Вас никто за это не осудит, но просто вы из-за этого можете прожить меньше и не быть такими здоровыми, как бы вам хотелось. Вы из-за этого можете не получить счастья и тех даров жизни, которых вы достойны. Чего вы еще боитесь? Чьего-то неодобрения, осуждения, недоброжелательности? Может быть, вы боитесь быть собой? Дорогие, вы рождены свободными. И вы созданы прекрасными. Дайте себе право быть собой без оглядки на кого-то. Суждения, какие бы они ни были, всегда ошибочны. Суждения всегда несут в себе ограничения. Никто не может знать вас настолько хорошо, чтобы судить о вас верно. Вы многомерны и не укладываетесь в рамки линейных суждений. Кто бы что ни говорил о вас... Вы можете выйти за пределы этого. Вы можете просто не принимать это на свой счет, как не имеющие к вам отношения. Вы можете быть убеждены, что Бог любит вас такими, какие вы есть. И мнения людей не могут этого изменить. Если вы не захотите, чтобы мнения людей влияли на вас, они не будут влиять на вас. Если вы решите больше не бояться никого и ничего, вы не будете бояться. Дорогие, запугивания тьмы уже не имеют под собой никакого основания. Мрачные пророчества не сбудутся. Будущее Земли лучше, чем вы можете себе представить. Вам кажется, что вы живете в худшие времена? Мы можем только улыбнуться в ответ на это. Вспомните историю вашей планеты. И вы поймете, насколько изменилась жизнь в сравнении с теми временами, которые действительно можно назвать худшими, и которые остались в прошлом. Злодеяния, которые веками скрывались во тьме, выходят на свет. Ложь, которую скрывали от вас, больше невозможно спрятать. Приходит время ее разоблачения. Все то, чем вас сейчас пугают, Это лишь приметы переходного периода, когда тьма разоблачает сама себя. Это все равно, как если бы вы зажгли свет в темной комнате и увидели пыль и беспорядок. Да, картина не очень красивая, но это лучше, чем продолжать сидеть во тьме. Вы ведь не испугаетесь беспорядка в комнате? Нет, вы просто наведете порядок. Именно это вы делаете сейчас на земле. Вам нечего бояться. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Удержите страх на расстоянии. Вспомните любую ситуацию, когда вы испытали страх. Неважно, был ли для этого реальный повод или нет. Скажите себе что сейчас вы в безопасности, а потому можете подробно рассмотреть ту ситуацию. Вспомните, что стало причиной страха. Вспомните сам момент возникновения этой причины. Произошло что-то напугавшее вас, или вы получили какую-то информацию. Постарайтесь вспомнить самую первую реакцию вашего тела. Когда вы еще не успели испугаться, так как мозг был только в процессе обработки этой информации. Было чувство, что кровь отхлынула от головы и сердца. Вы напряглись, перехватило дыхание или произошло что-то подобное. Представьте, что испытываете снова эту реакцию тела и тут же скажите себе «стоп». Представьте, что таким образом вы удерживаете страх на расстоянии, и не даете ему приблизиться к вам. Спокойно и сосредоточенно сосчитайте до трех, отсчитайте таким образом три секунды. Затем скажите «Так что на самом деле происходит, и какие действия от меня требуются?» При этом продолжайте удерживать страх на расстоянии. Представьте, что в той реальной ситуации, которую вы сейчас воспроизводите, Вы настроили бы себя именно так. Каким был бы результат? Может быть, вам удалось бы избежать ошибок и лишних переживаний? Вы почувствуете, что такой настрой помогает вам здраво разобраться в ситуации и выяснить, есть ли реальные поводы чего-то опасаться. Если они есть, вы примете правильное решение – и будете действовать четко, уверенно, без страха. Если же реальных поводов бояться нет, вы останетесь в спокойном, гармоничном состоянии и тем самым сбережете свое здоровье. Упражнение. Отмена прошлых страхов. В спокойной обстановке, наедине с собой, примите любую удобную позу, расслабьтесь, дышите ровно и спокойно. Закройте глаза и направьте внимание на свое тело. Мысленно обследуйте его, чтобы выявить очаги напряжения. Обращайте внимание на те области, которые особенно трудно расслабить. Это хроническое напряжение, которое сохраняется годами. Вы можете почувствовать, например, что напряжены плечи, шея, затылок, скулы, лоб, веки. Именно в этих зонах чаще всего откладываются застарелые страхи. Соединитесь с вашим Божественным Я и представьте, что все ваше тело наполняется Божественной энергией. Это энергия света и любви. Она входит в каждую вашу клетку, оживляя и расправляя ее изнутри. Представьте, что Божественный свет растворяет застывшие страхи на клеточном уровне. Позвольте потокам света просто течь и совершать свою работу. Это может сопровождаться различными физическими ощущениями. Дрожью в освобождаемых участках тела, ощущением движения энергии, покалыванием вибрацией. Так уходит напряжение. Возможно, вы вспомните и осознаете свои страхи и ситуации, с которыми они связаны. Это может вызвать и эмоциональную реакцию, например, слезы на глазах. Это тоже момент очищения, освобождения. Когда почувствуете, что расслабились, обратитесь к своим клеткам примерно с такими словами. «Дорогие мои клетки, страхов больше нет. Мы отменили их. Бояться больше нечего». Впереди у нас только радость, свет и любовь. Это упражнение можно повторять неоднократно. Упражнение. Все хорошо, а будет еще лучше. Подумайте о том, что вас чаще всего пугает из происходящего в мире и вокруг вас. Откуда вы получаете эту информацию? Из средств массовой информации, от других людей, эта информация. Связана с чем-то, что происходит с вами прямо сейчас? Или она из разряда «все плохо, а будет еще хуже»? Как вы обычно реагируете на такие известия? В самом деле начинаете чего-то опасаться, впадаете в уныние, у вас появляются мрачные мысли и дурные предчувствия. Начните замечать все моменты, когда под влиянием какой-то негативной информации Даже не относящиеся к вам лично, у вас портится настроение. Это результат того, что вы поддались на провокации тьмы. В следующий раз, когда услышите что-то подобное, сразу же скажите: Стоп! тьма провоцирует меня. Но я не поддамся. Я знаю, что эта информация всего лишь чья-то точка зрения. Она не отражает всей правды. Затем напомните себе что каждый живет в том мире, который сам себе создает. Скажите, я выбираю любовь и свет, я выбираю радость и добро, я выбираю благополучие и успех. У меня все хорошо, а будет еще лучше. Вы можете найти и какие-то собственные слова, которые помогут вам не поддаться на провокации тьмы, и не позволить негативной информации затронуть вас.